Ты хозяин, сказал ему Швейк. Напоминаешь мне того ксенза из Чебтово, который нанял двух человек для пилки дров. Они пилят брёвна, а он смотрит на них из окна. Потом выходит к ним и говорит: "Ребятушки, что вы такие печальные? Без песни плохо идёт работа, да и Бог радуется, когда люди поют. Затяните какую-нибудь, ну, божественную". И опять идёт к себе в хату, а люди пилят и поют. Мы несём вам новости, послушайте. Скажут эти слова и один раз проведут пилой к себе. А потом опять из Вифлеемского края внимание. И в это время другой тянет к себе пилу назад. Тогда Ксёнс позвал кухарку, пришёл с ней к ним и стал им показывать: "Несём вам вы пели целых полдня. А теперь начните так: Христос рождается, и запил при этом так, что с каждым словом проводил пилой три раза. Эта песенка очень красивая. Кинул знак согласия крестьянин, увидев, что швик начинает вертеть быстрее. Но наши русские лучше. Раз ты ешь русский хлеб, то и по-русски пой. Ну вот, Марфа пришла полечить свинью. Пойдёмте, ребята, выпустим свиней. Они вытащили больную свинью на двор. Старая обтрёпанная баба подошла к ней, сняла с себя полушубок, накрыла им больную запором свинью. И затем широко её перекрестила. Потом из сумки вынула бутылку со святой водой, набрала её в рот и сев на корточке, брызнул ею свинье между глаз. Каждый раз свинья после этого брызгания с удовлетворением хрюкала, и баба крестила ей голову. Потом из хлеба сделала шарик, в который закатала сухие листья какого-то растения, полила шарик подсолнечным маслом, покропила его святой водой. И когда Трофим Иванович рожал свинье рот, сунул этот шарики в пасть так, что свинья вынуждена была его проглотить. Затем она пошла в хату, принесла другую икону и стала обходить с ней вокруг свиньи по большому кругу, всё время сужавшемуся до тех пор, пока не подошла в плотную. Затем наклонилась над хвостом и начала что-то шептать, крестя себя, икону и свинью. Потом удалилась и вернулась только в полдень. У свиньи были очевидно какие-то внутренние боли, так как она пытаясь встать всё время пронзительно визжала. Старуха, присев опять на корточки возле неё, ощупала рукой её бок, побрызгала его святой водой, а затем длинным острым ножом с одного удара отрезала ей хвост и вновь брызнула на хвост святой водой изо рта. Свинья вскочила с земли как ужаленная и бешено помчалась по двору, визжа так, что лопались барабанные перепонки. А старуха поднимая икону вверх, бегала за ней, причитала так дико, что нельзя было понять, кто сошёл с ума, старуха или свинья. Наконец свинья успокоилась, сгорбилась, и из-под окровавленного обрубка сзади у неё раздался спасительный грохот. Баба моментально намазала мылом, смешанным с маслом, палец и воткнула его в отверстие, откуда выходит газ. Потом икону положила на сгорбленный свиной хребет, и тут произошло чудо. Свиня ещё раз пронзительно взвизгнула, потом спокойно захрюкала, и из её зада начали падать орехи полупереваренной пшеницы. После этого свинья отбежала и стала пастись на траве, словно с ней не было никакой трагедии. Очевидно, совершенно выздоровев,